В звуковой версии романа «Операция Эпсилон» использованы музыкальные поделки Игоря Озерина. Путь через Аризону. Перед атакой. выход главного действующего лица. Экспресс прошивает снежную гору. электронный контроль периметра. Идем на верную смерть. Сороковый день. В городе тревожная ночь. Я не додал тебе тепла. душа покидает тело.